Его работа заключалась в том, чтобы прибывшие могли оценить угрозу от распространения роя максимально быстро. Ему надлежало ограждать их от местного хаоса и волокиты. Когда профессор Мацуи подошёл к Грэю, они пожали друг другу руки, но взгляд японца был устремлён к человеку, которого на носилках тащили к вертолёту. Почему столько людей? Здесь должны были объявить карантин. Поздно, профессор, сказала присоединившаяся к ним Айко. На этом этапе местный карантин был бы пустой тратой ресурсов, особенно учитывая, что пострадали многие острова. Позже, если ваши мрачные прогнозы подтвердятся, ресурсы нам ещё очень понадобятся. Впрочем, одними ресурсами здесь не обойтись. "Вы о чём?" нахмурился Грей. "Карантин придётся объявить на всей территории Гавайев и даже начать блокаду. Покидать острова запретят". Видя прилетевших к джипу, Грей обдумывал ужасную перспективу.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 Как только все заняли свои места, Палу рванул напрямик к арендованному домику в обход главной автомагистрали. Они летели по неоасфальтированным дорогам и даже проехали через территорию местной кокосовой фермы. Профессор Мацуи вцепился в заднюю дверцу. Его нещадно трясло, но он не отводил глаз от зелёных лугов и обширных участков тропического леса, поднимающихся к объятый туманом вершине горы Халеакала. Господи!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 Чем раньше, тем лучше, кивнул профессор. Грей провёл гостей внутрь. "Заветьте меня просто Кен", представился профессор, пожимая руку Сайхан. В нашей ситуации, он обращался ко всем присутствующим, но его взгляд снова упал на Сайхан. Так она действовала на всех мужчин и на некоторых женщин. Чтобы избежать недоразумений, Грей приобнял её за талию, входя в дом, и подвёл гостей к кусковому обеденному столу из дерева коа.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 Это одно из чудовищ японской мифологии, древний дух, который появлялся на полях сражений, подтвердил профессор. Гигантский скелет, состоящий из разрозненных останков, а его приближение можно было узнать по перестуку костей. Кен посмотрел на папку, невольно вспомнив остров Кеймада Гранди. Над тропическим лесом поднимался тёмный туман и слышалось странное сухое постукивание. Ему ещё почудилось, будто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 А когда он вас настигнет, не помогут ни мольбы, ни сопротивления. Он сожрёт вашу кожу и внутренности, выпьет кровь, а кости добавит к своим. Великан по имени Ковальский с тяжёлым вздохом откинулся на спинку стула. Что-то мне подсказывает, что продолжение вашей истории ещё круче, вряд ли. Давайте перейдём от мифологии к нашим осам, предложил Грей. Давайте, кивнул Кен.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 А самцы прочёсывают территорию в поисках пищи, оплодотворяют самку или защищают гнездо. Укусы их обычно носят оборонительный характер. Они вызывают боль и заставляют отступить. Это скорее предупреждение. Да уж, сказал гавайц, потирая живот. Они выразились предельно ясно. А если вы не обращаете внимания на предупреждения, вас будут жалить снова и снова, пока в вашей крови не окажется смертельная доза яда. Вчера мы это видели, помурчал Сгрей. Социальные осы относительно безобидны по сравнению с одиночками, продолжал Кен. Он поймал себя на том, что не может отвести взгляд от Цейхан. В ней чувствовалось какое-то сходство с этими хищницами. Одиночки разработали уникальную, смертельно опасную стратегию. В отличие от социальных ос, у них нет роев и гнёзд, Охотницы этих видов всегда самки используют жало для решения двух задач. Первая и более важная то, для чего собственно предназначено жало. И для чего же, спросила Саихан. Кену снова пришлось сделать небольшое отступление. Жало всех представителей Хеминоптера, будь то пчёлы, шершни или осы, изначально было яйцекладом. Живой шприц протыкал твёрдой ткани и впрыскивал яйца.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 Они слетались ото всюду, садились на неё, карапкались. Он приземлился среди них и вцепился в её плоть парой задних лапок, превращённых в колючие покровные пластинки. Другие рухнули сверху, ломая крылья и конечности, а он всадил свои пластинки глубоко в сочленённую броню её живота и цепко держался. В свою очередь, она сражалась с ними, бросалась в разные стороны, корчилась,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 хотя он опускал, но ещё не выполнил свой долг. Из тумана и мрака тень скользнула ближе, становясь более отчётливой для его крошечных глаз. Он понял, что видит перед собой. Мандибулы. Она хотела есть.